30. -е. Однако я ошибся, думая плохо о Джили. Я вернулся в дом на аллее квакеров и как раз собирал багаж, несколько рубашек и свитеров перед переездом к старому велиту, когда зазвонил телефон. Джон, это я, Джили. Джили? Я думал, ты уже не разговариваешь со мной, как и все эти высушенные археологические мумии из музея Пибоди. Она рассмеялась. Я не хотел их злить. Пойми, Джон, уже много месяцев я веду у них корабельный журнал, они зависят от меня. Но я считаю, что Эдвард глупо себя ведет в отношении этого медного ящика, который нужно извлечь из трюма. Ведь если этот ящик действительно имеет связь с духами, то я считаю, что его нужно вытащить в первую очередь. Я тоже так считаю, уверил я ее. Но ты видела, как отреагировал Эдвард? «И это тот человек, который клялся, что всегда будет моим другом. О, уж лучше иметь дело с миксенцикатлей. От него, по крайней мере, известно, что можно ожидать». «А разве Эдвард на самом деле обещал тебе, что вы сразу вытащите этот чертов медный ящик?» «Ну, он дал мне понять, что так это и есть. Как можно быстрее, вот что он говорил мне. Я знал, что это нельзя уладить за две минуты, даже когда локализируем корпус. Но не было и речи о целых годах. Это дело слишком срочное, чтобы растягивать его на годы, так или иначе, а демона нужно оттуда извлечь и побыстрее». Жили помолчала, потом сказала, «Ты сегодня вечером уезжаешь в Тьюсбери, да?» «Точно». Тогда я заскочу к тебе попозже, если можешь подождать до девяти или десяти вечера. Мне сначала нужно закончить переучет в салоне. Хорошо, жду тебя между девятью и десятью. Можешь даже приезжать и позже. Я закончил паковаться и сделал обход всего дома. Спальни были тихи и пусты. Везде царила удивительная душная атмосфера, как будто дом чувствовал, что я уезжаю. Я заглянул в ванную на втором этаже, чтобы забрать щетку для зубов. В ней я остановился на секунду и взглянул на свою физиономию в зеркале. Она выглядела явно утомленной. Под глазами у меня были лиловые пятна. Профиль приобрел удивительный лисий вид, как будто решение освободить мекценцикатли изменило меня, как безнравственное поведение хозяина меняло портрет Дариана Грея. Я взял чемодан и спустился вниз. Там я убедился, что краны закручены, а холодильник отключен и разморожен. Потом я вошел в гостиную и проверил, не забыл ли я чего. Я собирался даже забрать картину с Дэвидом Дарком на всякий случай, ведь старый велит мог что-то не заметить на картине, прежде чем ее продать. Я все же собирался пожить в Тьюзбери у Эвелита, хотя и не относился уже к группе Эдварда. Честно говоря, теперь мне более чем когда-либо хотелось знать о Микценцекатле и о Дэвиде Дарке побольше, поскольку я пришел к выводу, что если Эдвард уперся рогами по поводу медного ящика, то мне придется извлекать его самому, несмотря на отсутствие опыта, невзирая на все юридические перепоны, касающиеся подъема судов из моря. Я убедился, что огонь в камине погас, затем потушил свет в гостиной и приготовился уйти. Но когда я уже хотел закрыть двери, я опять услышал этот шепот. Тихий, мерзкий шепот. Я заколебался, прислушиваясь. Потом я напряг зрение, стараясь заметить, есть ли кто-нибудь в темноте гостиной. Шепот все еще звучал, похотливый и умильный шепот извращенца-убийцы. Я посмотрел в сторону камина и убедился, что между поленьями вижу две слабо светящиеся алые точки, как будто глаза дьявола. Я заколебался, затем зажег свет. В гостиной никого не было. Огонь погас, в холодном пепле не было видно ни искорки. Я окинул гостиную быстрым взглядом, затем потушил свет и запер дверь. Я знал, что пока мой дом будет сборищем призраков, я не смогу вернуться в него. Слишком много зла скрывалось здесь, слишком много холодной ненависти. Действительно, мне не грозила никакая физическая опасность. Но если бы я вынужден был здесь жить дальше, то, вероятнее всего, свихнулся бы. Я прошел через холл и поднял чемодан. Тогда знакомый голос произнес Джон. Я оглянулся. Джейн стояла у подножья лестницы, и ее босые ноги висели в нескольких дюймах над второй снизу ступенью. Она по-прежнему была одета в свою белую погребальную рубашку, бесшумно волнующуюся, как будто ее продувало снизу. Она улыбалась мне, но лицо ее более чем когда-либо напоминало голый череп. Я отвернулся от нее. Я не хотел ни видеть ее, ни слышать. Но Джейн прошептала «Не забывай обо мне, Джон! Что бы ты ни делал, не забывай меня!» С минутой или две я стоял неподвижно, раздумывая, обратиться ли к ней и добавить ли ей надежды, обещая спасти или же послать ее куда подальше. Ведь это наверняка было не Джейна, а очередной призрак, созданный Миксенциатли, и разговаривать с призраком не имело смысла. Я вышел из дома и запер дверь на ключ». Потом решительно пересек аллею квакеров. Я обещал себе, что не вернусь, пока Миг Санцикатли не будет свободен и пока он не выполнит своей части заключенного нами договора. Но я не мог удержаться от того, чтобы не посмотреть последний раз на пустой слепой фасад дома, который когда-то был нашим домом, моим и Джейн. Дом казался таким заброшенным и бесхозным, что казалось, будто злая сила, которая навестила его, успела его отметить печатью разложения, раскрошила штукатурку, кирпичи, надломила балки крыши. Я повернул ключик в машине и включил скорость. Машина покатила по аллее квакеров, подскакивая на ямах и выбоинах. Я проехал около половины аллеи, когда увидел Кейта Рида, который шел по левой стороне дороги, ударяя тростью по кустам. Я затормозил около него и опустил стекло. «Кейт! что у тебя слышно?» Кейт бросил на меня взгляд и продолжал шевелить тростью кусты. «Я думал, ты уж со мной не разговариваешь», — проскрипел он. «Да я простил тебя», — ответил я. «Что случилось? Ты потерял что-то?» «Потерял?» Ты разве ничего не слышал? О чем? В последнее время я непрерывно курсирую в Грэнитхит и назад, как бумеранг. Кейт подошел к машине и оперся о капот. Он оказался таким же нервным и измученным, как и я. У него текло из носа, поэтому я подал ему гигиеническую салфетку из отделения для перчаток. Кейт шумно просморкался и сказал. Джордж исчез. Исчез Джордж? Это еще как это? Просто исчез. Он вышел из дома вчера после полудня, заявил, что идет навестить своего брата Уилфа. Ну, это, конечно, вздор, Уилф уже давно мертв. Но с той поры мы не видели Джорджа, и мы все его ищем. Я отклонился назад на сиденье машины и закусил губу. Значит, Миксен Цекатли похитил и Джорджа Мархема. Я был уверен в этом. И хотя я не хотел говорить об этом Кейту, чтобы не портить ему настроение, я был уверен, что Джорджа уже нет на этом свете, так же, как и миссис Саймонс и Чарли Манси. «Я позже тоже посмотрю», — обещал я ему. «Я ненадолго уезжаю в Тьюсбери, но я вернусь». «Хорошо», – бросил Кейт. Когда я поехал, он продолжал идти вдоль изгороди ударять тростью по веткам, разыскивая своего старого партнера по картам, живого или мертвого. Я чувствовал нарастающую подавленность, когда выехал на шоссе и свернул на юг в сторону восточно-бережного шоссе. Зловещая мощь демона нависала над гренитхид, как грозовая туча, черная и страшная, такая могучая, что могла воскресить мертвых и покрыть все небо тьмой. Уже стемнело, когда я добрался до Тьюзбери. Я остановил машину перед фигурными железными воротами владения старого ювелита, нажал звонок и ждал, пока Квамус меня впустит. Бдительный доберман не спускал с меня взгляда, как и в первый раз. Этот пес действительно был охотник, до да человечный. Он наблюдал за мной с хищным нетерпением, царапая когтями гравий подъездной аллеи. В конце концов Эннид Линч убрала пса и подошла открыть ворота. На ней было длинное до пят вечернее платье цвета индиго и белая боа, а зачесанные назад волосы она сколола алмазными гребешками. Она выглядела совершенно как Джин Харли в фильме «Обед 8», только я совершенно не чувствовал себя Уоллесом Бирком.